Глава семьсот тридцать в о с м Ударили барабаны, открылись противоположные входным врата. Тяжелые створки, каждый прут в которых был толщиной с запястье взрослого человека, исчезли в каменном своде лабиринта коридоров. Мальчик вжался в шпиль небесного порта. Он смотрел на людей, выходивших на песок арены. самого разного внешнего вида, от белых как снег до смуглых как черненая медь, разного пола и уровня силы. Все они встали напротив тридцати тысяч адептов. Гордые, с высоко поднятыми головами, они рассматривали ряды претендентов, и в их взглядах не присутствовало ровно никаких эмоций. В этих господах легко угадывались судьи. Получалось по одному судье на каждую тысячу претендентов, хотя один в итоге никуда не распределялся. Из тридцати одного адепта, одетого в белые одежды, выделялся старик, сухой и сгорбленный. Он опирался на в и т у ю деревянную трость. Вот только его взгляд был твердым, как скала, а трость, без которой казалось, он не то что упадет. а п р а х о м р а з в е я е т с я по ветру выглядело в его руках грозным оружием перед вами вот только голос его гремел ничуть не тише чем голос самого императора камни силы одновременно со словами старика на арене начало происходить что-то невероятное земля задрожала адепты понимая что к чему начали постепенно смещаться в разные стороны и формировать группы. В каждой такой группе находилось по сотни человек. Мальчик не сводил глаз с незнакомца в черном б а л а х о н е поэтому он пропустил момент, когда под ногами адептов из-под песка начали подниматься подиумы, широкие, просторные. Всего их было около трехсот, ровно такое количество, чтобы уместились все группы. Итак. Старик слегка ударил т р о с т ь ю по земле, но грохот, вызванный этим простым движением, был слышен даже на о к р а и н е с т о л и ц ы Этот самый первый раунд отсеет тех из вас, кто пришел сюда из любопытства и не имеет должной силы. Надеюсь, таких будет немного. Адепты, повернувшись к старику, хором грохнули. Достопочтенный ректор Святого Неба! а затем также синхронно поклонились мальчишка в очередной раз чуть было яблоком не подавился проклятье выругался кто-то рядом я как-то совсем иначе себе ректора небесных представлял я тоже протянула статная девушка мальчишка сходу догадался где эта девица могла работать думала он более аппетитный С очередным хрустом яблоко сорванец вернулся к наблюдению за ареной. испытание одновременно простейшее из всех, что вас ожидают, но в то же время самое показательное. Старик кивнул одному из судей. Тот вытянул перед собой руки и что-то прошептал. В ту же секунду земля вновь задрожала и из под нее поползли громоздкие черные камни. Они буквально впитывали лучи солнца и создавали вокруг себя о р е о л мрака. Некоторые из вас могут узнать камни силы, но для тех, кто видит впервые, поясню: эти камни способны поглощать энергию, а наши достопочтенные а р т е ф а к т о р ы дорабатывают их таким образом, чтобы они могли продемонстрировать уровень силы поглощенной энергии. Тот самый судья, который и поднял из под земли артефакты, подошел к ближайшему и легонько хлопнул по нему ладонью. Камень вместе ударов вспыхнул зеленым светом, который уже спустя несколько мгновений рассеялся внутри артефакта. Артефакты, которые вы видите перед собой, созданы таким образом, чтобы отображать уровень силы, превышающий... или находящиеся на начальной стадии рыцаря духа: зеленый, самый слабый, синий, посильнее, фиолетовый, это уровень пикового рыцаря духа, красный, сила сравнимая с начальным уровнем повелителя, оранжевый и коричневый уровни, которые сложно определить в рамках ступени повелителя. Тот же самый судья, обнажив изогнутую саблю на развороте, отправил в сторону камня полосу энергии. Мальчишка, находящийся на расстоянии почти в километр от происходящего, почувствовал, как сердце сжало что-то жуткое и смертоносное. Полоса энергии, созданная секущей кромкой сабли, о п л е л а черный камень, а затем исчезла внутри него. Тот ответил тем, что вспыхнул на несколько секунд красным свечением, а затем потух. Некоторые из зрителей зааплодировали, а кто-то даже вспомнил, как зовут этого судью. Кажется, если мальчишка правильно расслышал, он принадлежал к клану ядовитого плюща, лучшим алхимикам всего Дарнаса. Многие зрителей, кто тоже это слышал. Тут же проявили свое недовольство тем, что турнир будет судить один из а ристократов. Они были целиком и полностью уверены, что тот не постесняется в подходящий момент подсудить своим с о к л а н о в ц а м Чтобы пройти в следующий тур, вам нужно заставить камень силы загореться синим цветом. На это у каждого есть только одна попытка. Старик повернулся к императору и слегка склонил голову. Он был одним из немногих людей, кто имел право не выполнять полный поклон в адрес его императорского величества. Последний, сидя на богатом троне в центре ложи, позволительно кивнул. С благословением богов начнем первое испытание турнира двенадцати. Старик ударил тростью по песку. На этот раз вместе с грохотом по арене прокатилась воздушная волна такой силы и мощи, что некоторые зрители прикрывали глаза и пытались удержать свои прически и одежды. Мальчишка даже на таком расстоянии крепче схватился за шпиль небесного порта. Он едва было не сорвался, хотя не всем так повезло, как ему. Та самая девочка, не удержавшись, соскользнула вниз, но ее вовремя подхватил один из старших парней. Спасибо, улыбнулась молодая ж и ц а любви и прижалась к юноше. Вечером можем вместе прогуляться. Тот шумно под аккомпанемент всеобщего смеха сглотнул и как-то дергано кивнул. Мальчишка фыркнул, откусил от яблока и продолжил наблюдать за турниром. Старик, оказавшийся ректором лучшей школы боевых искусств всего Дарнаса, отошел в сторону и уселся на простой табурет. По сравнению с троном императора или креслами глав семи домов, послов и патриархов сект, тот выглядел даже проще, чем самодельная табуретка. Смотрите, смотрите! Слышалось с ближайших м а л ь ч и ш к и рядов. Это т т о р в у л ь д медведь! Говорят, он в одиночку прошел все северные земли и сражался с л е д я н н ы м и духами и гигантами. Да-да, я слышал про него, настоящий герой севера. Говорят, он один стоит трех рыцарей духа развитой стадии. В одной из групп вперед вышел самый, пожалуй, большой человек, которого когда-либо видел мальчишка. Может, в нем есть немного крови вечной горы? Засмеялись зрители. Не подозревать подобного было просто невозможно. Кузнецы вечной горы, как знал мальчишка, являлись потомками равнинных великанов древней, давно вымершей расы, и именно благодаря своей крови они могли достигать совершенно невероятных размеров как в росте до двух с половиной метров, так и по объему мышц. Этот же, покрытый шрамами, з л о т о в л а с ы й и голубоглазый воин ростом был не меньше двух метров двадцати сантиметров. При этом его плечи казались ледниковыми валунами, а ноги стволами молодых деревьев. В руках он держал боевой топор — оружие, которое действительно ценилось среди аристократов вечной горы. Когда Северянин, закутанный в меха, вышел вперед перед адептами, то за его спиной мгновенно вспыхнул дух огромный, закованный в ледяную кристаллическую броню медведь. Слышал я о таком, послышалось на трибунах зрителей. Промежуточный вариант между духом зверем и духом оружием. Да, удивился кто-то из соседей, никогда не слышало подобном. Он достаточно редок, удивительно, третий век живу, а никогда не слышал. Мир боевых искусств воистину велик. т о р в у л ь д Медведь, оправдывая свое прозвище, размахнулся топором и с силой опустил его перед собой. Белый поток энергии, созданный рубящим ударом, буквально заморозил часть арены. а затем двумя медвежьими лапами рубанул по артефакту потянулись томительные секунды ожидания а затем под смех и удивленные выдохи трибун камень на пару мгновений вспыхнул едва заметным слабеньким синим сиянием сказать что торвульд был удивлен не сказать ничего отозвав своего духа он с удивлением смотрел на собственные руки и топор Проходишь. Один из судей сделал пару пометок в длинном пергаментном свитке. Но если тебе дорога твоя жизнь, то с такой силой я бы посоветовал добровольно выйти из соревнования. Очнувшись, торвульд медведь что-то процедил и отошел в сторону, огороженную для прошедших во второй тур.